Оберрушевыт наибольшую близость к немецким замкам эпохи Штауфенов, особенно времён Фридриха Барбароссы и Генриха VI. Это замки, расположенные в средней полосе Германии, между Рейном и Эльбой: Хагенау, Трифельс, Вампфен, Геннхаузен, Генгослар, Вартбург, замок Мюнценберг. В Ветерау замок Данквар де Роде саксонского герцога Генриха Льва в Браншвейге, а также несохранившийся замок Фридриха Барбароссы в Кайзерсверте на Рейне. Общий план Боголюбского замка – сочетание отдельных построек посредством переходов в единый ансамбль с жилыми корпусами, лестничными башенками – и дворцовая церковь в юг-центре, присутствуют в планировке Гослара и Данквардероде. Замки Германии дают ряд и более частых аналогий с владимирскими постройками середины XII века, указывает Воронин, руководивший боголюбовскими раскопками. Так, например, фасады дворцовых зданий, хорошо сохранившиеся в Эгере и Вартбурге, характеризуются горизонтальными рядами соединённых между собой групп арочных окон с колонками, создавших впечатление сплошных галерей, аркатур, опоясывающих фасад. Эти аркатуры напоминают Боголюбовский колончатый пояс. лишь к силу климатических условий взяла наиглухими с маленькими прямоугольными оконцами массивные короткие колонны в Эгере из белого мрамора напоминают нижние отрезки колонн под хорными Боголюбовского собора отделанные фреской и под белым мрамором в технических приёмах строителей Ингельгейма Например, в посадке в Капителии при помощи долбленных каналов с металлическим стержнем мы увидим сходство с торжественным приемом в Боголюбове. По летописным известиям, после убийства князя Андрея в 1174 году бояре-заговорщики кинулись грабить дома его сторонников и приближенных, виноземных мастеров, немцких из лето Кузнецов вместе с русскими девелирами, трудившихся над украшением Боголюбовского храма. Всеволод, большое гнездо, которому удалось захватить в расплох и покарать убийц брата, по приказу князя их зашили в карабаи и утопили в воде, вернув ограбленным их пожитки. Самый Совершенный храм, созданный на Руси. В полутора километрах от Боголюбова, среди заливных лугов, стоит всемирно прославленный храм Покрова Богородицы на Нерли, 1165. Он был возведен у впадения Нерли в Клязьму, которая в XII веке была судоходной рекой. Те, кто ехал во Владимир водным путем, могли, подъезжая к городу, дивиться к красоте сооружения. «Церковь покрована на Эрли близ Владимира», пишет автор многотомной истории русского искусства, академик Горобарь, является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, Но и одним из величайших памятников мирового искусства. Как все великие памятники, погроб на Нерли не передаваем ни в каких воспроизведениях на бумаге, и только тот, кто видел его в действительности, кто ходил в тени окружающих его деревьев, испытывал обояние всего его необъясимо стройного силуэта. и наслаждался совершенством его деталей, только тот в состоянии оценить это чудо русского искусства. По словам Воронина, эта церковь завершает краткий период строительства 1158-1165 годов.